Посередине огромной, с собор величиной тюремной камеры, возвышается гигантский мохнатый паук с огненными глазами и в маске. Между мохнатых лап его маленькие люди замкнутым кругом совершают свою прогулку. Здесь вместо паука возвышалась башня с караульным, а маска совершенно не нужна. Во всех режимах, при всяком строе, под ней скрывается одна и та же сущность лицо государства. Художник метил, конечно, дальше. Тюремная камера ⁇ мир, заключенные человечество, маска паука ⁇ дьявол. Но гуляя по двору ДПЗ, охотно суживаешь смысл этой картины. Прогульщик сидит у ворот загородки и поглядывает на часы браслет. Срок прогулки четверть часа. Потом обратным порядком в камеры. Уже 8-9 часов утра. Кипучая утренняя жизнь закончена. Теперь до ночи камера предоставлена самой себе. Впрочем, незадолго до обеда развлечения. Открывается форточка, и дежурный просовывает в нее навощенную плоскую щетку. Асфальтированный пол камеры должен быть натерт ею до блеска. Заключенные превращаются в полотеров. Сверху, справа и слева слышится шарканье щеток, а пол. А что, кстати, спросить... Академик Платонов тоже вертелся на прогулке вокруг башни и тоже шаркал щеткой, натирая пол, или глубокое уважение к нему проявлялось в каких-либо иных формах. В полдень кормления заключенных. Открывается форточка, в нее подаешь металлическую мисочку и тут же получаешь ее обратно, изобильно наполненную чаще всего селедочной болтушкой настолько изобильно, что иногда большой палец дежурного омывается этой селедочной жижей. За все пребывание моё в ДПЗ четыре раза, не шутите, был мясной суп. Это можно было заключить из того, что он не пах ни селедкой, ни треской, тоже иногда попадавшийся в меню супа. Суп съеден или вылет в уборную, смотря по аппетиту и по вкусу заключенного. «Надо успеть вымыть под краном мисочку, чтобы получить второе блюдо, почти всегда пшенную размазню без малейшего признака масла и в количестве далеко не столь изобильном, как первое блюдо. Еще раз гремит форточка, кружка кипятка. Обед кончен». После этого заключенный имеет право лечь на кровать. «Во все прочее время дня не то что лежать, но и сидеть на кроватях строго воспрещается». Мертвый час продолжается полтора часа. Потом дежурный снова обходит камеры с возгласом «Вставать!» И затем надо ждать ужина. Чаще всего в это время появляется некий нижний чин, открывающий форточку с приятным сообщением. Дозеты. У кого есть деньги, можно купить. Денег при себе разрешается держать до 5 рублей. Остальные должны лежать на текущем счету в канцелярии ДПЗ и заключенный может их выписывать через корпусного по мере надобности. В шесть часов вечера ужин, повторение обеденного блюда и кипяток, получающие политпайок, пользуются привилегией иметь к ужину два блюда, то есть ту же селедочную болтушку на первое. Не знаю, как другие политзаключенные, но ни я, ни мои сокамерники никогда не пользовались этой привилегией. День подходит к концу. В 9, может быть, в 10 часов вечера дежурный обходит камеры, возглашая: "Ложиться спать". Минут через 10-15 он снова обходит камеры, заглядывает в глазок, чтобы убедиться, улеглись ли заключенные, и тушит свет, выключатель, разумеется, на наружной стене камеры. Тюрьма погружается в сон. Через каждые 10 минут дежурный зажигает свет. Смотрит в глазок и снова щелкает выключателем, тушит свет. И так всю ночь до утра. А кроме того, надо сказать, что тюрьма погружается в сон, выражение шаблонное, билетристическое и немало не отвечающее тюремной действительности. Ночь как раз самое оживленное время в жизни ДПЗ. То и дело раздается отовсюду лязг ключей и грохот открываемых и захлопываемых дверей. Заключенных водят на допросы, происходящие почти исключительно ночью. Число допросов варьируется в широких рамках. Меня, например, допрашивали в течение первых трех месяцев шесть раз, а остальные месяцы я просидел в сладостном безделье днем и в нетревожимом сне ночью. А вот технического директора завода «Большевик» с этим измученным человеком я провел полночи и день в мае месяце в Москве, В течение четырех месяцев допрашивали по его подсчету 103 раза, то есть 103 ночи. Не мудрено, что каждую ночь в ДПЗ со всех сторон беспрестанно слышатся возгласы дежурных. К допросу. то под шагов, звон ключей и выстрелы захлопываемых дверей. «Жизнь бьет ключом. Где уж тут тюрьма погружается в сон».